Глава двадцать восьмая. Терпения Халима хватает на пару минут. «Энаус, you will come with me». «Достаточно, ты идешь со мной». Рывком поднимает меня с лавочки, буквально отдирает и, крепко сжав запястье, ведет за собой. Я упираюсь, заставляя его притормозить. В мои планы не входит бежать за ним собачонкой. Во-первых, он не Макс. Во-вторых, я ему не наложница, или как там их называют. И, в-третьих, он не Макс. И я никуда не пойду с тобой, Халим. Отпусти меня. Не истерю, не кричу. Голос мой твёрдый и уверенный в себе. Правда, внутри всё дрожит и вибрирует, будто струны внутри натянули. Этот мужчина вызывает во мне праведный ужас, и даже не подозревает об этом. Или же наоборот, хорошо это знает. И, возможно, это вовсе не ужас, а что-то другое, но налюблённость или желание оно больше не походит. Он цокает языком, упрямо тащит меня за собой, и я повышаю голос. Отпусти, Халим, немедленно. Проходящие мимо дедуля с бабулей удивлённо оглядываются, но верзила охранник тут же заслоняет нас от посторонних глаз своим отнюдь не хиленьким туловищем. Достаточно, крестин. Араб коверкает моё имя западной манерой, и его пальцы начинают причинять мне боль. Я не играть с тобой, ты идти со мной, нужно говорить. Каждое слово даётся ему с трудом, но я упорно делаю вид, что не понимаю. Отпустие. Халим раздражённо проговаривает какое-то длинное ругательство на арабском, в том, что это ругательство я даже не сомневаюсь, и кивает Верзиле. Тот мгновенно надвигается на меня, отрывает от земли и закидывает на плечо. Моим визгу и отборному русскому мату, конечно же, никто не вниманияет, и прохожие, кое-их в парке как-то немало, тоже не торопятся поспешить на помощь явно похищаемой девушке. Брыкаюсь и луплю кулаками верзилу, но тому кажется, мои удары вредят не сильнее, чем комариный укус слону. Никак. Эльхамат идёт впереди, и я вижу только поясницу охранника. Боковым зрением замечаю, что к нам с разных сторон присоединяются ещё какие-то мужчины. Они молча следуют за нами и на ходу расstalkивают уже скопившихся зевак. Нет, мои дорогие сограждане не пытаются как-то помешать похитителям, просто наблюдают. Какой-то подросток подбегает ближе, достаёт из кармана мобильник, видимо, чтобы заснять нас. Но один из мужчин мгновенно выбивает из его рук гаджет, и я уже не вижу, но отчётливо слышу, как телефон разбивается об асфальт. Процессия, сопровождаемая воплями похищенной, выходит из парка, а меня заталкивают в машину. Буквально бросают на заднее сиденье, и я ударяюсь затылком о подголовник, обтянутый кожей. Становится до ужаса больно, но не физически, скорее обидно. Обижаюсь даже не на халима, а на себя. Это я позволила ему так со мной обращаться. Дала волю, раздвинув перед ним ноги, как шлюха, как переходящий приз Макс не позволил бы себе такую грубость. Да, он любит жёсткий секс, любит доминировать, но ни разу не коснулся меня против воли. Отпусти меня. Визжу не своим голосом, пытаясь ударить Араба, пока он садится в машину, но зацепить его не удаётся, и Халим зажимает меня в углу. Молча, глядя в глаза своими чёрными углями, он удерживает меня, пока я не затихаю. Горло жжёт так, будто хлебнуло серной кислоты, а щёки горят огнём, словно меня по ним отхлестали. А Халим ждёт. Его лицо стало жёстким, приятные черты заострились и больше нет тех славливых искорок во взгляде. Именно в этот момент я понимаю, что совсем не знаю этого мужчину. Он чужой, он совершенно мне непонятен. У него другие обычаи, взгляды, менталитет. Он другой. И осознание этого пугает ещё больше, чем его молчание. Сглатываю, хотя во рту сухо, как в пустыне. Кажется даже, что в горло насыпали песка. You are inaus, Kristina, but I'm not Max. I can change you. Ты очень непослушная, Кристина, но я не Макс. Я могу изменить тебя. А его интонации меня начинают колотить, и хоть я не понимаю, о чём он там говорит, но сердцу неспокойно. Либо говори по-русски, либо открой мне дверь. Рычу в ответ, на что он вздыхает, качает головой, прикрыв глаза, так словно сдерживается, чтобы не пристукнуть меня. Сегодня утром мой отец уйти из жизни. Я тут же проглатываю рвущееся на рожу ругательство, смущённо мочу слова сочувствия и упираюсь взглядом в свои колени. Я должен ехать домой, стать эмиром шейх. Это моя обязанность. От облегчения на руках сжимаются пальцы, которые до этого скрючило судорогой. Я понимаю. Что ж, желаю тебе удачи и, ну, хорошего правления или как это там у вас называется. Я благодарна тебе за всё. Правда. Не каждая девушка может похвастаться тем, что ей оказывал знаки внимания настоящий шейх. Это действительно круто, что ж говорить. «Ну, а ты поезжай, и пусть все у тебя будет хорошо. Я не в обиде, честно». Даже удается растянуть губы в улыбке. Одной проблемой станет меньше. «Ты ехать со мной!» «А нет, ошибочка вышла. Проблема-то исчезать не собирается». «Это исключено, Халим. Я слышала, что у каждого шейха должен быть целый гарем иностранок, но я не буду одной из них, извини. Думаю, желающих хватит и без меня». Он шепчет что-то по-арабски, шумно выдыхает, хватает меня за руки и с силой дёргает на себя. У тебя будет много богатств, много всего. Всё, что ты хочешь. Ты любишь золото, Кристина, бриллианты, красивые одежды, много власти. Ты быть моей женой, не любовница. Других женщин нет. Эльхамат не обманывать, это недостойно великого эмира. Касается горячей ладонью моей щеки, поглаживает. Я никогда так много не говорить по-русски. Это трудно. Я не могу сказать всё, что хочу. Кладу руку на его, убираю от своего лица. Я тебя понимаю, но мне не нужны украшения, богатства, дворцы. И я смогу быть только с тем, кого люблю. Ты любить меня! Я научу тебя любить меня!» Настойчивый гад. И я обязательно повелась бы на его сладкие корявые речи месяца так три назад. «Нет, Халим...» Я не могу тебя полюбить, потому что моё сердце уже занято, занято другим. Он сжимает мои пальцы до хруста, склоняется к губам. Макс, не простить тебя. Это не отменяет того, что я его люблю. И с тобой добровольно не поеду. Откидывается на сиденье, смотрит куда-то мимо меня. Он понимает, что я права. Даже если ему удастся увести меня силой, и я не воспылаю к нему любовью, и это, наверное, плохо, потому что сейчас в этот момент я отказываюсь от королевской жизни, о которой многие даже мечтать не могут, но сердцу не прикажешь, истина. Ты пожалеешь об этом, Кристина, вздыхаю. Я уже жалею, только не о том, что отказалась стать женой шейха, а о том, что сижу сейчас с ним, а не с Максом. Я пойду. А ты поезжай. Отворачиваюсь, быстро отыскиваю ручку. Халим хватает меня за предплечье, склоняется к уху, от чего по телу пробегает табун мурашек. Я приеду через 5 месяцев. 5. Если ты передумать, я не передумаю. Открываю дверь и выхожу на улицу. Меня никто не останавливает, и я быстро ныряю в гущу парка. В кармане настойчиво вибрирует телефон, но я не обращаю внимания. Бреду по дорожке, обнимая себя руками и рыдая во весь голос. Мне так больно, будто сердце из груди вырвали. И я пытаюсь затолкать поглубже проклятую жалость к себе, но она вырывается наружу, раздирая внутренности в клочья и душу на кровавые ошмётки. Звонки повторяются один за другим, а я, опустившись на лавочку, достаю мобильный. Надежда, что это максимум мгновенно тает. Мать, алло. Нахожу в себе силы ответить и горько усмехаюсь, когда в ответ слышу недовольное ворчание. «Всего пять тысяч? Этого хватит только на кредит, и то на один месяц. Я потом и еще вышлю. Когда работу найду?» Рисую на зеленой траве замысловатую фигуру носком босоножки и мысленно умоляю мать остановиться, иначе не сдержусь. «Потом? Когда это потом наступит? А я до твоего потом на что жить должна, а?» Твой папаша ускакал к любовнице, а я осталась без копейки в кармане. Всю жизнь на вас положила, а теперь мне даже кусок хлеба купить некому. Я могла стать другим человеком, могла жить так, как мечтала в юности. А вместо этого утирала тебе сопли, догладила рубашки твоему папаше. Так, всё, решено. Ты немедленно возвращаешься домой и идёшь на завод. Все работают, и ты поработаешь. Не переломишься. Я, кстати, уже договорилась с их директором. Тебя возьмут на лето. Неофициально, правда, но это при твоих способностях хорошо. И я взрываюсь, не даю ей договорить, перебиваю. Перестань, мама. Услышь меня наконец. Я не котёнок, не собачка. Нельзя всю жизнь всё решать за меня. У меня своя жизнь. Пожалуйста, хватит мне диктовать, как я должна жить. Не нужно, мама. Тебя ведь не заботит, чем я питаюсь, где сплю, что одеваю. Ты не спрашиваешь меня, как другие мамы у своих детей, что у меня на завтрак и есть ли тёплая кофта. Ты вообще не интересуешься моей жизнью. Так оставь меня в покое. Я больше не хочу всё это выслушивать. Я действительно больше не могу служить козлом отпущения. С детства я слышала лишь её постоянные жалобы и претензии, бесконечные обвинения и упрёки, что мы с папой украли лучшие годы её жизни и уничтожили все её мечты. А ведь она мечтала стать актрисой. Зная маму и её артистические данные, уверена, что она не смогла бы сыграть даже бабу-ягу в школьном спектакле. И подозреваю, что вовсе не мы с отцом повинны в крахе её так и не начавшейся актёрской карьеры. Ты? Да как ты смеешь? Мать захлёбывается от негодования и прежде чем приходит в себя и набрасывается на меня снова, отключаю звонок, а затем и телефон.